Время — это, так сказать, худшее место из всех, где только можно заблудиться. Артур Денс с его богатым опытом блужданий по закоулкам пространства и времени может утверждать это со всей ответственностью. Заблудившемуся в пространстве хотя бы не угрожает смерть со скуки. Артур Денс застрял на доисторической Земле в результате извилистой цепочки происшествий, в процессе каковых он попеременно повергался оскорблениям или расщеплению на атомы в разнообразных экзотических уголках галактики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 совершая изящный балетный па во славу технического прогресса. Звездолёт легко опустился на землю, и его ненавязчивое гудение разом стихло, точно убаюканной вечерней тишиной. Сам с собой откинулся трап. Из люка вырвался столб света. В нём обрисовался силуэт высокой фигуры. Фигура сошла по трапу и остановилась перед Артуром. «Ты, козёл, промолвила она просто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 «А тв... в... в х, х, х, кто кто?» — выдавил он наконец, после чего погрузился в неистовое, сродни неистовым воплем, безмолвие. Нешуточное это дело — обнаружить, что после неопределённо долгого периода молчания ты, оказывается, не отучился разговаривать. Инопланетное существо морщил лоб, заглянуло в штучку вроде папки, которую сжимал в своих длинных, лианообразных инопланетных пальцах. «Артур Дент?» — переспросило она. Артур растерянно кивнул. «Артур Филипп Дент?» — уточнило существо, деловито лязгнув зубами. «А, да, я...» — подтвердила Артур. «Ты козел!» — повторил инопланетянин. «Никчемная дырка от бублика!» «Аж...» ш... — существо кивнуло самой себе, произвело чистый инопланетный щелчок с застежкой папки и направилось к своему кораблю. «А...» — в отчаянии выпалил Артур. «Эй!» — «И нечего тут!» — рявкнул инопланетянин.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 но это какая-никакая цель, как-никак давало ему какое-никакое занятие. Ахмешка-насыпатель конца краю незнающий принадлежал, то есть принадлежит очень узкому кругу бессмертных обитателей Вселенной. Те, кто рождается бессмертным, от рождения бессознательно свыкаются с этим своим свойством, но Ахмешка-насыпатель не из их числа. Строго говоря, эту шайку бесчувственных выродков он давно уже возненавидел лютой ненавистью,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 И сколько ни гляди на циферблат, неумолимые стрелки вскоре передвинутся на четыре, час, когда начинается долгое, мутная, и что греха таить, безумное чаепитие души. Итак, ахмешка-насыпатель присытился жизнью. Довольные улыбки, которыми он обычно зарел чужие похороны, стали какими-то натянутыми. В нем зрела ненависть к Вселенной в целом и к каждому из ее обитателей, в частности. Вот тогда-то он и набрел на свою цель жизни.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 Намекали, что план не только этически неприемлем, но и неосуществим, поскольку всё время кто-то умирает, а кто-то рождается. ахмешка насыпатель просто впирял в оппонента свой стальной взгляд и бурчал. А что, и помечтать нельзя? Итак, он взялся за дело. Он обзавёлся звездолётом, построенным на века, и бортовым компьютером, который умело управлялся со всей информацией о местоположении всех обитателей Вселенной,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 «Нет ли фильмов, которых я не видел уже 30 тысяч раз?» «Нет». «Угу. Разве что «Психоз в космосе» вы видели этот фильм всего лишь 33.517 раз. раз. будешь ко второй серии...» Компьютер пискнул. «Приятных сновидений», — сказал он. «Звездолёт несся сквозь ночь».